И теперь из-за того, что мне старому дураку попала шлия под хвост, нам при жизни так и не дождаться памятника тем, кто на озере Балатон что-то булькнуло у него в горле, как будто перехватило его. С видимым усилием он вытолкнул из себя. А Григорий Александрович Воронов, командир 47-го полка 12-й дивизии. Ты его помнишь, Будулай? Пишет мне Дотронувшись ладонью до вороха писем на столе, он на память прочел, ведь нас уже осталось совсем немного. И впервые за этот день будулай увидел, как в уголках его безулыбчивых глаз выступили скупые капельки влаги. Но Привалов явно не хотел, чтобы это заметил кто-нибудь другой. Отмахнувшись, как от чего-то постороннего, коротким жестом он с преувеличенной живостью бросился рыться в ворохе открыток и конвертов на столе и, извлекая из них один листок, приблизил его глазам. «Вот что, Будулай, еще пишет мне этот подлец-то Ты бы, Никихор Иванович, теперь меня не угадал. Борода, как...» — У Фиделя Кастро уже четыре месяца ношу она растет быстро, и когда мороз, тепло на рыбалку ходить. Голос у Привалова прервался, листок письма затрясся в руке. Ну и подлец! Но теперь уже этот смех не мог обмануть будулая Теперь он, кажется, понял, почему при этом глаза у Привалова никогда не смеялись, и почему как сизым пеплом все время подернут их взгляд, как давно погаши в степи костер. Лишь изредка вырвется из-под этого пепла и хлынет наружу свет от огня, раздуваемого ветром скорбных воспоминаний, и тут же стыдливо прячется, уходит в глубь Снова сизой мглой дымятся они, дотла выезженные скорбью. «Ох, и напугал же ты меня, милый! Как же ты мог здесь очутиться? Каким тебя занесло ветром!» За все время своего председательствования Тимофею Ильичу ни разу не довелось услышать, чтобы Клавдия разговаривала с кем-нибудь таким тоном «Вот тебе и Пухлякова зацепила, оказывается, её крылом этого циклона» и сразу же оказалось, что ничем она не отличается от всех других хуторских женщин. Но с кем же более или менее подходящим для нее и ее возраста она может так любезничать, если с ее квартирантом-полковником Тимофей Ильич только что пил чай, и тот остался в доме? В другое время Тимофей Ильич никогда бы не узнал ее голос — Не разговаривает, а прям-таки стелит. — Ведь я уже совсем была мимо тебя прошла, когда ты догадался обозваться, — радостно говорила она за калиткой. — Я тебя по голосу и узнала. Вот даже какие крепости начинают шататься, когда под их стенами протрубят военные трубы. Но коль так, то и не Тимофею Ильичу тогда нужно избегать этой встречи. Еще неизвестно, кому теперь первому придется отводить свой взгляд в сторону, и до утра же ему было здесь стоять. Но когда, потянув к себе за кольцо дверцу калитки и перешагивая через порожек на улицу, Тимофей Ильич очутился лицом к лицу с Клавдией, она, к его удивлению, ничуть при его появлении не смутилась, даже не сделала попытки сдвинуться с того места, где стояла. Она целиком была поглощена другим. У нее над головой колыхалась длинная и глазастая голова того самого жеребца, которого Тимофей Ильич, подъехав сюда, привязал к забору, и это оказывается не с кем-нибудь другим, а с ним беседовала она под звездным небом. «Постой, постой, так это значит...» — голос ее прервался. Это же из-за тебя сегодня нашему председателю от меня досталось. Бедный он, бедный.